Глава 18 Похороны. Изначально похороны представляли собой искусный способ проститься с ушедшим близким человеком. Они были средством признания смерти. Они предназначались для помощи тому, кто покинул тело, продолжить свою работу, с миром перейти в другое совершенное состояние. Похороны дают возможность признать любовь, которую мы делили с ушедшими, и помогает им продолжить свое путешествие, не цепляясь за жизнь, которую они оставили. Это способ напомнить умершим о стремлении к слиянию с их подлинной природой, об отказе от частностей и приверженности всеобщему. Похороны устанавливают равновесие между обладанием и любовью, между стремлением не отпускать и пожеланием в добрый путь. Это ритуал, который помогает открыть сердце горю, а также довериться тому, что находится за пределами чувств. Это возможность проявить свои страдания, а также почтить ложное дождествление которая заставляет нас считать нашего возлюбленного этим безжизненным телом. Похороны – это инициация для тех, кто ушел и для тех, кто остался. Перед всеми стоит одна и та же задача – отказаться от привязанности к идее об отделенности и слиться с первоосновой. Похороны — это напоминание о том, что нужно уходить внутрь, позволять уму погружаться в сердце. Похороны — это еще одна возможность закончить дела, отпустить то, что нас разделяет, и признать основополагающее единство всех существ. Это шанс осознать, что хотя тело лежит здесь, сознание пребывает в другом месте. Работа над собой остаётся прежней. Растаять в сиянии нашей подлинной природы. Позволить сердцу распахнуться в любви, не замкнуться перед страхом, ещё раз пережить свою ранимость и мимолетность. Когда кто-нибудь умирает в больнице или дома, вместо того, чтобы сразу же увести тело, Наша группа советует близким прийти к усопшему и проститься с ним, прежде чем смерть будет завуалирована с помощью искусства косметологов из похоронного бюро. После смерти тело становится холодным, лицо покойника бледным, но его черты смягчаются. На его лице можно прочесть безмятежность. Скорбь глубокое признание любви нужно продолжить возле недавно покинутого сосуда. Часто, когда кто-то умирает дома или в больнице, в которой есть возможность проститься с телом, мы убираем в комнате, уносим из нее лекарства и медицинские принадлежности, одеваем покойника в его любимую одежду, расчесываем ему волосы, Ставим его любимую музыку, приносим цветы, выжигаем благовония и позволяем его близким прийти и отдать ему последнюю дань, ясно осознавая, что любимого человека больше нет в живых. Увидеть, что тот, кого не любит – это не тело. Фактически, стоя рядом с телом, одно из самых глубоких переживаний Это понимание, что в теле отсутствует именно то, что сейчас его наблюдает. Речь идет о понимании, что из тела ушло сознание, только и всего. В похоронных домах встреча со смертью несколько сглажена. Покойников здесь готовят так, словно они идут на формальную встречу. Их одевают в лучшие праздничные костюмы и Их лица покрывает косметикой, так словно человек просто спит. Здесь не поощряют прикосновение к телу умершего, прощание с ним. Покойники лежат в металлических ящиках на высоте 2 или три фута над полом. Так что, оказавшись рядом с ним, у вас нет чувства, что вы можете прикоснуться к нему, обнять его, поцеловать, заплакать, помолиться. Пропасть между вами кажется непреодолимой. Однако любовь и смерть встречаются, когда покойник лежит в своей кровати, когда близкие могут подойти к нему, а дети могут сесть рядом и положить свою голову ему на грудь. Уход любимого человека переживается очень реально. В этом уходе есть целостность. Наше общество создало несколько ритуалов, для прощения с умершими. Возможно именно потому, что привязанность так сильно поощряется в отрицании смерти, похороны в нашем обществе приобретают особую важность. В течение нескольких месяцев мы общались с одной женщиной, которая посещала наши семинары со своим мужем, а иногда и в одиночестве. Когда она легла в больницу для окончательного обследования и лечения. Вторичная опухоль в позвоночнике причиняла ей такую боль, что каждые два часа ей нужно было делать большие инъекции морфия. Проведя неделю в больнице, она попросила меня регулярно посещать ее, чтобы помочь ей встретить смерть с большим беспристрастием. Когда родные взяли ее домой накануне Дня Матери, она сказала, что наконец-то чувствует себя готовой ко всему. Когда на следующий день в разговоре я напомнил ей, что приближается День Матери, она сказала «О, да это же мой день, давайте отпразднуем его». Но когда сэндвичи и пирожные были разложены на подстилках на лужайке перед домом, оказалось, что она чувствует себя так плохо, что не может присоединиться к нам. Поэтому мы все по очереди приходили к ней и желали ей счастливого Дня Матери. Ее близкие друзья, ее братья, муж и дочь все пришли, чтобы разделить с ней свои чувства и поддержать ее в последние часы перед началом нового путешествия. В течение первых 36 часов, проведенных дома, она приняла меньше болевотоляющих средств, чем в любые два часа своего лечения в больнице. Когда она открылась смерти уменьшилось сопротивление боли и привязанность к телу. Поскольку она начала открываться свету в те дни, когда она готовилась покинуть тело, у нее почти не было боли и замешательства. Она умерла через три дня после возвращения домой, в шесть часов утра, когда рядом с ней сидел ее муж. Ко времени моего прибытия в дом он уже позвонил ее родным которые жили в нескольких милях. Подруги одели умершую в ее любимое длинное красное платье и включили музыку Джуди Коллинз. В доме витала атмосфера любви. Каждое слово говорилось в присутствии великого неизвестного. Для тех, кто никогда не позволял себе и не имел возможности находиться рядом с телом покойницы, Эта возможность была потеряна. Когда тонко проявляется жизненная сила, приходит чувство завершенности. Если внимательно наблюдать за телом в течение первых часов после смерти, то можно видеть, что выражение лица становится все более мягким. На нем появляется улыбка, которую невозможно спутать с затвердением мышц, и мягкость, которой не было в течение предыдущих дней и месяцев особенно накануне болезненной смерти. У всех присутствующих возникло чувство, что все в порядке, что их любимая предприняла следующий идеальный шаг и теперь в надежных руках. Через полчаса приехал отец молодой женщины, пораженной смертью дочери. Сколько бы месяцев и даже лет он не готовился к тому, что ее скоро не станет, Когда она умерла, чувство утрата было очень тяжким. Безвозвратный уход сознания из тела оставляет человека с чувством глубинного одиночества и потери. Отец приехал с единственным желанием, чтобы смерть не была реальностью текущего мгновения. Он был на грани, еще немного, и он бы сломался и начал плакать, призывая свою дочь вернуться но комната, в которую он вошел, была чертогом любви. Через три часа после смерти его дочь выглядела очень красивой, с улыбкой на лице, с руками, сложенными на сердце. Он окунулся в атмосферу принятия, которую никогда не ассоциировал со смертью. Брат покойницы, плотник, заканчивал гроб, которое начал раньше, но отложил работу в надежде, что гроб не понадобится. Теперь он завершил свою работу. Пятилетняя дочь сидела рядом с усопшей матерью, разговаривала с ней и играла с шкатулкой с драгоценностями, которую ей дали взрослые. Когда отец покойницы подошел к телу, ему предложили легко приложить пальцы к макушке головы дочери. Дело в том, что часто, хотя и не всегда, прикладывающий пальцы таким образом может почувствовать вибрацию жизни, которая постепенно покидает тело в течение нескольких часов после смерти. Хотя ему сказали, что он может почувствовать что-то, он сделал этот жест в замешательстве, практически не задумываясь. Он ничего не ждал, ликонько приложив пальцы к макушке головы дочери. Он вдруг начал что-то бормотать и попятился, но скоро остановился. Глядя на свою руку, он сказал, «Я почувствовал покалывание. Что это было?» Подойдя к телу еще раз и снова приложив руку, он опять почувствовал выходящий поток жизненной силы. Он был поражен. Его отношение к смерти изменилось когда он стоял и наблюдал, как энергия дочери покидала ее тело. Сущность отца и дочери встретились так, как он раньше не мог себе вообразить. Через час, когда братья привезли гроб, ее аккуратно положили в него. Гроб оставили в центре гостиной, и вокруг него собралась вся семья. Не желая, чтобы это мгновение было каким-то другим, Мы собрались вместе в молитвенной медитации, чтобы сказать ей напутственное слово и напомнить, что ее миссия на Земле закончена, что ей теперь остается только сливаться с чистым бытием, доверяться Свету, двигаться ему навстречу. Вся семья чувствовала себя по-другому. Вместо того, чтобы привязываться, оттягивать, цепляться – Было только признание совершенства текущего мгновения, каким бы болезненным оно ни казалось для всех собравшихся. Пребывание вблизи тела умершего в течение четырех, 5 или восьми часов после смерти дает ни с чем не сравнимое понимание процесса умирания, позволяет пережить легкость парения сущности вне тела. Прикосновение к глубинам чувству отделенности, к страданию нашей привязанности и доброму напутствию для себя и для других. Идите навстречу свету. Для многих людей кремация становится приемлемым способом ликвидации тела. В Азии так чаще всего поступают с останками умерших. Некоторые азиатские учителя говорят, что кремация предпочтительнее, потому что она позволяет непосредственно убедиться, что тело почти никак не связано с нашей подлинной природой и ее настоящими требованиями. Обычно после того, как близкие проводили покойного в любовной домашней обстановке, можно провести мемориальную службу. На некоторых таких службах прах сожженного тела развивает по ветру на любимом лугу или морском побережье. Это время, когда все те, кто желает принять участие в прощании, могут собраться вместе. На мемориальных службах мы часто слышим поэтическую мудрость Халиль Джибрана. Сольные песни под гитару, чтение поэзии, совместные медитации. Возможно, даже безмолвный танец, который символизирует продолжаемость вещей. Мемориальная служба – это не просто время, чтобы вспомнить об ушедшем, но и возможность осознать нашу общую глубинную природу. Это осознание придаёт смерти контекст. Оно обращает смерть внутрь. Еще одна практика, которая может оказаться полезной, состоит в том, чтобы поставить на стол фотографию любимого человека и, возможно, зажечь рядом с ней свечу или воскурить благовоние. Так, чтобы в течение первой недели или двух после смерти человека вы могли посидеть с ним полчаса или около того, поговорить с ним о любви, которую вы питали друг другу, и пожелать ему успеха в дальнейших путешествиях сознания. Приблизительно после 10 дней, когда подсказывает сердце, эту практику можно осуществлять один раз в неделю, а впоследствии раз в году. Эта практика может быть полезной как для усопшего, так и для того, кто тоскует по нему, поскольку она позволяет им обоим отпустить привязанностей И получить напутствие. Она дает возможность закончить дела, полностью признавая смерть и чувство утраты. У нас есть знакомый в Монтане, который работает гробовщиком. Он также проводит очень простые похороны или захоронения. Часто в глухой сельской местности покойника кладут в нехитрый сосновый гроб, или просто заворачивают в грубую ткань и опускают в вырытую в земле узкую яму, которую засыпают и сравнивают с землей. Вместо надгробия на могиле сажают фруктовое дерево. Его корни питаются останками тела, которое растворяется в земле. В последующий кодес есть фрукт с этого дерева все равно, что принять в себя любимого человека. Этот обычай напоминает нам о Святом Причастии. Похороны – это искусное средство для того, чтобы напомнить усопшему, а также тем, кого он оставил, что никто из нас не является одним лишь телом, что жизнь – это нечто неизмеримо большее, чем то, что мы привыкли ею считать. На мемориальных службах может быть уместным чтение следующего отрывка, вдохновлённого с сердца совершенной мудрости. Поминальные слова Продолжайте жить. Вселенский путь остаётся тем же. И всё же переменам нет конца. Здесь, в этом ясном состоянии сознания, в этом открытом пространстве непривязанности, в этой безграничной широте вневременного ума, осознайте пустотность ощущений и привязанности к телу. Постигните, что форма – это всего лишь пустота, а пустота – всего лишь форма что форма – не что иное, как пустота, а пустота – не что иное, как форма. Чувства, мысли и предпочтения, которые кажутся нашими, даже само это сознание, все это возникает из той же самой глубинной пустоты. Каждое мгновение пусто, как первичная безграничность бытия. В этой безграничности бытия можно видеть, что никто не рождается и никто не умирает. В ней никто не чист и никто не запятнан. В ней никто не приходит и никто не уходит. Лишь тело возникает и распадается. Однако наша подлинная природа остаётся безначальной и бесконечной. В этой сияющей пустоте наша подлинная природа переживается за пределами формы, ощущений, мыслей и предпочтений. В ней нет глаз, ушей, носа, языка, тела, разума. В ней нет цвета, звука, запаха, вкуса. Прикосновения и мысли. В ней нет даже возвышенных чувств. Все пребывает в этой глубиной пустоте, но ничто не объемлет собой пустоты. Продолжайте жить. Нет неведения и нет спасения. Нет также и того, от чего нужно искать спасения. Нет увядания и нет смерти. Нет страдания, причин страдания, прекращения страдания и даже освобождения, которое позволяет выйти за пределы страдания. Ведь наша подлинная природа лежит за пределами идеи об освобождении. Нечего достигать, некем быть, некуда идти. То, что мы называем жизнью – иллюзия. То, что мы называем смертью – всего лишь сон. Мы никогда не отделяемся от единого. Природа единого – это пустота. Природа пустоты – это любовь. Отдайте всё, Не держитесь ни за что. Войдите в необъятное сердце, в котором нет ни иллюзий, ни грез. Откройте страху и не держитесь за старые привязанности. Хотя ничто в этом мире не отделено от целого, позвольте иллюзии отделенности войти в сияющий свет вашей подлинной природы, в котором пребывают вещи. Продолжайте жить. Не принимайте видимое за свет, в котором вы его видите. Выходите за пределы сомнений, за пределы разделения на ум и тело, и осознавайте истину, какова она есть. Ушло, ушло, ушло далеко, ушло навсегда. Войдите глубоко в свет.